Глава 49 Из легких ползком выбирается выдох. «Понимаю, что лгать не хочу. Вряд ли он меня поймет, но если ему нужен мой ответ, то пусть он будет честным. Я не хочу выходить замуж за Нарека. Думала Давид удивиться, но нет. «И за Демьяна?» Вопрос звучит, как пушечный выстрел. Вздрагиваю, понимаю, что он знает. Лихорадочно скажу глазами по его лицу. «Откуда?» «Демьян сказал». Сердце делает несколько попыток дернуться высь. Он пытался узнать обо мне, звонил ему, как давно. Мне отец звонил, все рассказал и сказал не говорить ему, где ты. Поднявшая голову, крошечная надежда обессиленно падает назничь. Конечно, он не искал. Отец, скорее всего, доходчиво объяснил, что к чему, и во второй развязываться в подобное демьян не стал бы, да и зачем, если я причинила ему боль? «Наверное, это правильно, только почему снова так больно?» «Тогда зачем ты спрашиваешь?» Отвожу глаза и оплетаю ладонями горячую чашку. Пальцы дрожат, не в состоянии справиться с краткосрочным волнением. «Потому что так нельзя, Мариам. Ты же на себя не похожа. Сама себя уничтожаешь». «Ничего нового он мне не сказал. Возможно, именно это я подсознательно и делаю, наказывая себя за слабость». «Скажи, Давид», — снова смотрю на брата, — «когда это пройдет?» «Что?» «Когда перестанет так болеть? Сколько времени тебе понадобилось, чтобы забыть Олю? Месяц? Год?» Звук отъезжающего стула бьет по барабанам перепонкам. Брат рывком встает и начинает мерить кухню шагами. Он всегда был импульсивным. Сдерживать эмоции не его конек. Вполне вероятно, именно поэтому они нашли общий язык с земляном. Даже в этом они схожи. Мариан, при чем здесь я? Тебе нужно думать о себе. То, что ты с собой вытворяешь, это неправильно. Снова севшись рядом, он дергает мою руку на себя и крепко сжимает пальцы. Демьян, он не должен был к тебе приближаться. Демьян не виноват, резко качаю головой, в очередной раз оправдывая любимого. Он не заставлял меня в себя влюбиться. Все само как-то получилось. Они приходили в гости, а я не могла сопротивляться этому чувству. Оно с каждым днем все росло и не уменьшалось, даже спустя годы. Годы? Взгляд, напротив, прищуривается. У вас что, что-то было еще тогда, несколько лет назад? Тогда почти нет, но дело не в этом. Я просто люблю его. Произнесенные вслух слова запускает внутри какой-то механизм и в грудной клетке начинает давить. Люблю, и не могу с этим ничего поделать. А когда представляю, что выйду за другого. «Мне становится плохо. Так плохо, что болит все. Физически. Понимаешь?» Давид сжимает челюсти, а я чувствую, как пальцы ноют от силы, с которой он их сдавливает, но руку не убираю. Сама сжимаю в ответ и склоняюсь вперед. «Спрашиваю у тебя, потому как ты был в такой ситуации. Когда это пройдет? Скажи мне, потому что так жить невыносимо!» Схлипываю, чувствую спазм в горле. Свободной рукой Давид нервно проводит по волосам и тяжело выдыхает. «Нужно время. Ты смиришься. Потом, позже, отпустишь его и поймешь, что если всю жизнь будешь жить воспоминаниями о прошлом, твоя настоящая жизнь пройдет мимо. Мариам, сестра, дай себе шанс, не убивай себя. У тебя впереди столько прекрасного. И Нарек, нормальный парень, со временем ты полюбишь его. А если нет?» Требуется несколько секунд, чтобы Давид ответил «Привыкнешь?». Из горла рвется еще один тихий хлип. «Привыкнуть? И в постель по привычке ложиться? Ты поэтому пошел, Коля, опять? Чтобы не по привычке хотя бы раз за несколько лет это произошло?» Взгляд Давида недобро блестит. «Мариам, ты должна отпустить. Ты же знаешь, что все равно выйдешь замуж. Так зачем заниматься самоуничтожением? Демьян того не стоит?» Я вырываю руку и отворачиваюсь, не найдя поддержки даже у брата. Это так тяжело, когда весь мир полчается против тебя. Бороться со всеми – непосильный труд. Демьян стоит даже большего, как и Оля. А мы с тобой просто слабые трусы. Нет, Мариам, у нас есть семья и долг. Замолчи. Слышать не могу уже про этот долг. Ты счастлив со своим долгом? Понимаю, что повышаю голос, поэтому стараясь звучать тише. Я задала один вопрос. Когда это пройдет? Ты даже на него не можешь мне ответить? Поддержать, дать надежду, чтобы я знала, что скоро станет легче. Встаю со стула, чувствую, как эмоции берут вверх. Они словно все разом звились, вырываясь из закрытого помещения. И рвутся сквозь кожу наружу. Но, проходя мимо Давида, резко торможу, потому что брат внезапно встает и до боли сжимает мои плечи. Охаю и скидываю глаза. Хочешь ответ? Когда пройдет? Давид тяжело дышит и еле слышно цедит сквозь зубы. Год? Три? Пять? Десять? Я не знаю, когда это пройдет. Я, мать твою, уже три года задаю себе этот же вопрос. Но я не знаю... Сильно ударив ладони по столу, Давид разворачивается и выходит из кухни. Я смотрю вслед удаляющейся фигуре брата и оседаю обратно на стол.